Виктор Януш Старый порт охватывал залив гигантской буквой «У». По краям его дамб располагались два форта. Он вспомнил их названия — форт Святого Николая и форт Святого Иоанна, словно несущие стражи часовые. Позади бастионом выстроились тесно притиснутые друг к другу дома.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 Трупы ещё шевелились. Януш присел возле крайнего в ряду мужчины. Холод от голого асфальта сразу же пробрал его до самых костей. Вонь, сходивший от соседа, моментально окружила новичка плотным кольцом. Мужчина посмотрел на него потухшим взглядом, он явно его не узнавал. Януш поставил рядом с собой бочонок с вином. В глазах соседа зажглось вялое любопытство. Януш ждал, что тот поспешит завязать знакомство в надежде на выпивку, но мужчина грубо рявкнул. «Вали отсюда! Это моё место! Асфальт вроде общий. А ты что, не видишь? Я на работе!» Януш не сразу понял, в чём дело. Мужчина сидел с голыми ногами, одну подвернув под себя, а вторую вытянув вперёд. На ней было всего два пальца, но этими двумя пальцами он хватал стоящую возле него жестянку из-под печенья и скрёб ею по земле, если мимо шёл прохожий. «Всего монетку альпинисту, потерявшему пальцы при восхождении на Эверест! Всего одну монетку я много не прошу!» — жалобно завывал он. «Альпинисту, отморозившему пальцы!» Януш не мог не признать, что легенда отличалась известной оригинальностью. И, о чудо, изредка кто-нибудь действительно бросал в жестянку мелкую монету. Приглядевшись получше, Януш убедился, что работал здесь не только его сосед. Остальные тоже попрошайничали. Время от времени то один, то другой поднимался и шел к поддерживающим арку колоннам, приставая к прохожим, которые старательно обходили его стороной. Все они говорили странным, наполовину заискивающим, наполовину враждебным тоном, в котором сочетались раболепство и агрессия. Они щедро расточали всевозможные мсье, пожалуйста и спасибо, но в их приторно-сладких, хриплых голосах слышались ненависть и презрение. Януш снова вернулся к своему соседу. Это был мужчина с длинной бородой, в которой копошились вши, в давно утративший цвет вязаной шапки.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 Только что зона. Януш не шевелился. В эти несколько секунд он сдавал важный экзамен. Он был грязен, ни брит, ни чесан, но у него не имелось при себе ни сумки с барахлом, ни переносного дома в виде коробки. А главное, руки и лицо у него оставались слишком гладкими, чтобы обмануть бывалого бомжа. Как тебя звать-то? Виктор? Он взял бочонок и сделал вид, что пьет. От одного запаха бормотухи его снова затошнило. «А я, Бернар, ты откуда?» «Из Бордо», — не подумав, ляпнул Януш. «А я с севера. Тут почти все с севера. Если уж живешь на улице, то на солнышке-то оно как-то сподручней». Януш понял. Марсель для бомжей был чем-то вроде Катманду,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 как вдруг почувствовал у себя между ног какое-то шевеление. Рефлекторный сунул туда руку и тут же отдернул ее. Укусивший его, крыса удирала со всех ног. Бернар расхохотался. «Туда и твою налево! Цапнула, зараза! Их тут в Марсель до хрена! Друганы наши!» Он снова потянулся к вину и влил в себя щедрую порцию пойла за здоровье миллионов марсельских крыс. Утер рот рукавом и погрузился в молчание. Януш забросил первый пробный шар. «Мы с тобой уже встречались?» «А почем мне знать? Ты в Марсель сколько?» только что приехал, но я был тут на Рождество». Бернар ничего не ответил, он следил за прохожими. Как только хоть кто-то осмеливался появиться под аркой, он тут же начинал дёргать ногой свою жестянку. Судя по всему, у него этот жест превратился в рефлекс. Над сводами арки поднимался день, и шум, доносившийся из порта, делался всё слышнее. «А бомжуешь давно?» — поинтересовался Бернар. «С год», — сходу сочинил Януш, — «работу потерял, а новую фиг найдёшь».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 «А сколько тебе лет?» — рискнул спросить Януш. «Что-то около тридцати пяти». Виктор дал бы ему все пятьдесят. «А тебе?» «Сорок два». «О, блин! Видать, потрепал тебя!» Януш счал это комплиментом. Его маскарад выглядел убедительнее, чем он подозревал. Впрочем, он и в самом деле с каждой секундой ощущал себя всё более грязным, всё более опустившимся. Пара-тройка ночёвок под открытым небом, пара бутылок дешёвой бормотухи, вечерок-другой с этими карикатурами на человека, и он станет одним из них. Сосед ещё глотнул из бочонка. К нему вернулась его немного злобная весёлость. Януш понял принцип существования этих людей. Они жили ради выпивки, и глоток скверного пойла на краткий миг, пока длится отрыжка, скрашивала им невзгоды бытия. От глотка к глотку, от бутылки к бутылке. Постепенно они погружались в состояние полного отупения. Потом просыпались и отправлялись прошвырнуться. Януш поднялся и прошёл немного вперёд, подарку. Он специально выставлял себя на показ.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 Про себя он снова и снова твердил слова записки, оставленные им на столе она из шатле. «Я не убийца».